Глава 10. Ты уверена, что она пошла на рынок? Девушки не ходят на рынок одни. К тому же в такой час рынок закрыт, в который раз говорила тетя Джустина. Большие часы в гостиной недавно пробили половину третьего. Стол накрыли в комнате рядом с кухней, где они теперь обедали. Над прикрытым тканью хлебом уже велись мухи, а кастанцы все не было. Кармелина потеряла ее из вида в толпе недалеко от рыбной лавки. Агата высунулась с каменного балкона и стала вглядываться в женщин, приближающихся к дому. Она надеялась увидеть среди скрытых под шляпками лиц свою дочь. Но это было не так просто, поскольку на улице было очень людно только что прибыли паромы. «Прошло уже больше трех часов», — взволнованно заметила тетя Джустина. «Я прекрасно знаю, сколько времени прошло», — отрезала Агата. Она снова вернулась в комнату Кастанцы, расположенную немного южнее. С ее балкона был отлично виден киоск и летая дверь, ведущая в здание рынка. В дверь постучали, но то была всего лишь кармелина. Встревоженная служанка покачала головой, давая понять, что не нашла Кастанцу. «Ее нигде нет. Клянусь вам, я не виновата. Она вдруг словно сквозь землю провалилась. На улице столько народу, А я-то как раз сегодня приготовила ее любимую макаронную запеканку. Должно быть, она уже размякла. — На рынке ее нет, — вмешался Руджера. — Но, думаю, я знаю, где ее искать. Агата вздохнула. Ее мучили зловещие предчувствия. Она боялась, что Кастанца никогда больше не вернется домой. Кто знает, что взбредет ей в голову. Сколько раз, сидя в кресле, погруженная в тяжелые раздумья и делая вид, будто читает, Агата чувствовала на себе холодный осуждающий взгляд дочери. Только теперь Агата поняла, как ошиблась. После смерти отца она так и не смогла найти нужные слова, чтобы поговорить с дочерью. Но есть ли вообще такие слова? Если бы она их знала, прежде всего сказала бы их самой себе. Все это время Агата старалась убежать от действительности и предавалась воспоминаниям. Это стало для нее единственным утешением. Материнские обязанности она уступила тете Джустине. И потому, когда Альфонсо разорвал помолвку, и Агата, утерев слезы, попыталась утешить дочь, та ее отвергла. «Слишком поздно», — читалось по ее сжатым губам. Внешне казалось, что разрыв помолвки не сильно расстроил Кастанцу, Она не рыдала, не говорила о бывшем женихе, и если кто-то осмеливался упомянуть, что Альфонсо все еще свободен, Костанце уходил из комнаты, громко хлопнув дверью. Но Агата видела дочь насквозь и понимала, как сильно она страдает. Руджеро пробрался между повозками, быстро миновал рынок и направился в сторону порта. Он прошел мимо статуи Нептуна и двинулся к причалу, откуда отправлялись пароходы в Америку. Руджера знал, что Костанца любит смотреть на корабли. Он заметил ее издалека. Она сидела на причале, устроившись на каком-то деревянном ящике, и наблюдала за огромным лайнером, который выходил в открытое море. После отплытия корабля на опустевшей набережной остались лишь портовые рабочие, орудующие метлами, да несколько крестьян с потерянным видом, машущих платками. Руджера присел рядом с сестрой. Некоторое время оба молчали, глядя на пароход, исчезающий за горизонтом. «Помнишь, как папа однажды привел нас сюда встречать своего приятеля? Как его звали?» «Того доктора, который вернулся из Америки». «Конечно, помню, это был Минази, ответил Руджеро и, поколебавшись, добавил. «Тот самый, что прислал телеграмму». «Ненавижу его». «Знаю. Ты даже не стала читать его письмо с соболезнованиями. Но это несправедливо, ведь он и понятия не имел, что речь об отце». «Все равно я его ненавижу». «Как бы то ни было, в тот день папа посадил тебя на плечи, чтобы ты могла лучше видеть, как прибывает корабль». А когда заревел гудок, и люди вокруг начали кричать и хлопать в ладоши, ты вдруг расплакалась. Да, это сильно напугало меня. Не гудок, а вся эта толпа. Гудок не понравился. Сколько же мне было лет? Не помню точно. Но ты была младше, чем сейчас наш Гульельма. Года три-четыре. Руджера опустил взгляд на бледные руки сестры с обкусанными ногтями. Прежде она никогда не грызла ногти. Папу совсем не беспокоило, что мы маленькие, можем испугаться. Он заботился только о том, чтобы показать нам этот мир. «В театре жизни всегда нужно быть в первом ряду», — говорил он. Не могу забыть, как однажды он позволил мне порезаться перочинным ножом. Не стал его отбирать. Само собой, больше я к этому ножу не прикасалась. А помнишь, как мы с ним ходили на этну? Добавила Костанца, невольно улыбаясь. «Мы шли несколько часов, продираясь сквозь кусты. У меня до сих пор остались шрамы, но я никогда ему не говорила. Еще я помню, как папа сделал нам змея, а он порвался при первом же порыве ветра. По крайней мере, у нас остались воспоминания», — тихо сказал Руджера. «А у Гулиельма даже этого нет». Оба замолчали, погруженные в свои мысли. «Как думаешь, папа тоже хотел бы уехать в Америку, как Виталий Минази?» «Почему тебе пришла в голову такая мысль?» Костанца не ответила. Руджера прикурил сигарету и припомнил одну необычную сцену. Родители ссорились, закрывшись в кабинете, хотя прежде никогда не повышали друг на друга голос. Пару лет назад, в конце 1903 года, отец получил приглашение от Ельского университета. Если не ошибаюсь, его пригласили на работу на один семестр, но мама и слышать об этом не хотела». Руджера протянул сигарету кастанца, и она сделала одну затяжку. Оба, не двигаясь, смотрели на большой корабль, который входил в гавань. Наконец Кастанце нарушила молчание. «Мне Джузепина написала». «И как она?» Костанца нашла в сумочке письмо и протянула брату. «Сам прочти». Руджеро быстро пробежал глазами страницы. «И ты поедешь? Ты этого хочешь?» «Нет». Костанца пожала плечами. Порт постепенно наполнялся новыми пассажирами. Костанца резко встала, разгладила юбку и быстрым шагом пошла прочь. Руджеро последовал за ней. Он не был уверен, стоит ли говорить сестре о том, что ему известно. Он боялся ее реакции. В свое время Он был категорически против этой идеи и потому постарался о ней забыть. Но теперь, пожалуй, настало время все обсудить. Он положил руку на плечо сестры, чтобы удержать ее. Погоди минуту. Ты этого не знаешь, но папа хотел взять тебя с собой в Штаты. Костанца резко обернулась и посмотрела брату в глаза. А ты откуда знаешь? И почему именно меня, а не тебя? Я слышал как он говорил об этом с мамой. Он не хотел, чтобы я прерывал учебу, ведь я и так не слишком хорошо учился. Мы такой шум поднимали из-за этого. Отец сказал тогда, что у меня впереди еще много времени, а вот у тебя... Ты скоро выйдешь замуж, и больше такой возможности у тебя не будет. Костанца нервным жестом натянула перчатки. Но почему я ничего не знала? Почему никто ничего мне не сказал? Вдруг воскликнула она пронзительным голосом. «Потому что он никуда не поехал. Не было смысла говорить тебе об этом. Да и вообще, он всегда предпочитал держать все в себе», — ответил Руджера и продолжал. «Он и без того прекрасно знал, что ты согласишься. А потом...» «Значит, он и правда хотел взять меня с собой в Америку?» Взволнованно перебил его Кастанца. «Послушай, Кастанца...» «Соглашайся на предложение Джузепины, Поезжай в Нью-Йорк. Папа был бы очень рад. Отвлечешься от всего этого». В этот момент прямо над ними пролетела чайка. Костанца отколола булавку от шляпки, сняла ее и бросила на землю. «А ну кто быстрее до Нептуна?» — крикнула она и со всех ног помчалась вперед. Руджера какое-то время смотрел сестре вслед, потом наклонился и поднял ее шляпу.